Компьютер 2. В начале года я позвонил Хью и взволнованно сообщил. Я только что купил Макинтош. Тысячу фунтов отдал. Сколько? Хью чудесно провел целую неделю, распуская слухи о моем фантастическом расточительстве, о том, что я потратил немыслимые деньги на такую ерунду, как дождевик, и лишь после этого узнал, что Макинтош — новая модель компьютера. К этой технической новинке я проникся любовью попросту безумной, затмившей все, что я испытывал до знакомства с ней. Исходивший из нее кабель заканчивался устройством, которое называлось мышкой. Когда вы включали макинтош, экран его белел, и начиналась загрузка системного диска. Текст был черным на белом, совершенно как напечатанный на бумаге, а не расплывчато-зеленым или оранжевым на черном, как у других компьютеров. Передвигая мышку по столу рядом с компьютером, вы приводили в движение стрелку на экране. На нем появлялись изображения гибкого диска и корзины, а вверху редком выстраивались слова, и, если вы щелкали на одном из них мышкой, разворачивалось графическое подобие – Роликовые шторы с написанными на ней названиями элементов меню. Двойной щелчок на изображениях документов или папок раскрывал экранные окошки. Ничего подобного я до той поры не только не видел, но и представить себе не мог. Да и никто не мог. Эта система использовалась лишь в недолго прожившем компьютере Лайза, компании Apple. а он до потребительского или внутреннего рынка так и не добрался. Графический пользовательский интерфейс Макинтоша получил в процессе разработки название WIMP, что означало Windows, Icons, Menus, Pointing Device, окна иконки, меню, координатно-указательное устройство, Его элегантность, простота, удобство и остроумие мгновенно пленили меня. Большинство людей, читающих эту книгу, слишком молоды, чтобы представить себе времена, когда компьютеры были устроены не так, как ныне. Однако в ту пору Макентош представлялся чем-то совершенно новым, революционным. Как это неудивительно прошло едва ли не сто лет, прежде чем его примеру последовали другие производители компьютеров. После января 1984 года, когда появился на свет Apple Macintosh, его конкуренты IBM, Microsoft, Apricot, DEC, Amstrad и прочие долго еще отвергали мышку, иконки и графический рабочий стол. «Как вы, крутасы! Ребячество!» и недолговечную причуду. Ладно, я, пожалуй, не стану вдаваться в эту тему. Я прекрасно понимаю, что мою любовь к столь дебильным премудростям разделяют лишь очень немногие. Вам следует знать только одно. Я, мой 128-килобайтный макинтош, точечный принтер, имидж-райтер и маленькая коллекция гибких дисков были очень... Очень счастливы вместе. И на что, спрашивается, сдался бы мне секс, да и вообще какие-то отношения с людьми, если у меня имелось все это? Хью, Кэти и Ник Саймонс жили тогда в доме, находившемся в Кентиштауне, на Лейтонгроув. Я в моей блумсберийской квартирке, Ким в Челси. Виделись мы так часто, как могли». Однако я был сильно занят, поскольку мне приходилось восемь раз в неделю играть на вест-эндской сцене. Согласно договоренности Ричарда Армитажа с Патриком и продюсерами «Сорока лет службы», в ноябре они должны были на несколько дней освободить меня от необходимости выходить на сцену, чтобы я смог съездить в Лестер на премьеру мюзикла «Я и моя девочка». Эта оговорка в моем контракте объяснялась неблагодушной верой Ричарда в то, что я получу великое удовольствие, побывав на премьере мюзикла, для которого сочинил либретто, но его желанием, чтобы я был под рукой, если на генеральной репетиции или в ходе премьерного показа обнаружится, что либретто нуждается в срочных доработках, о которых прежде никто не задумывался. В предшествовавшие месяцы у нас происходили странные разговоры, в которых Ричард демонстрировал способность перескакивать чуть ли не на середине фразы из роли продюсера в роль сына-композитора и управляющего его наследием, а из нее в роль моего агента. «Я переговорил сам с собой», — мог сообщить он. и согласился на мое возмутительное требование обеспечить ваше финансовое участие в этом проекте. Мне не хотелось подпускать вас к прибылям, которые он принесет, однако я настоял самым решительным образом, и теперь вы, к большой моей досаде, будете получать процент от них, что меня страшно радует». Уже на первых репетициях выяснилось, что уроки танца и вокала не пошли Лесли Эш впрок, и ее вывели по взаимному согласию из состава труппы. В один из последовавших за этим дней я оказался в кабинете Ричарда. Он озабоченно потирал подбородок. «Кто же, черт побери, сыграет Салли?» «Как насчет Эммы?» — предложил я. «Поет она прекрасно. Чечетку, правда, бить не умеет, однако Эмма из тех, кто способен научиться чему угодно, было бы желание». Личность Ричарда снова раздвоилась прямо у меня на глазах. «Ну, конечно, блестяще. Она-то мне и нужна», — сказал он и тут же возразил сам себе. «Знаешь, если возьмешь ее, тебе это, ой, каким боком выйдет. Брось, не дури. У нее ни опыта нет, ни настоящего имени». Так ведь она одна из талантливейших актрис своего поколения. Ну, значит, и стоит тебе будет дорого. Я оставил Ричарда бороться с собой. Я знал, что он разобьет себя в этом споре на голову и в самом скором времени завершит трудные переговоры с заключением сделки, которая удовлетворит и его, и его. В должное время Эмма присоединилась к труппе. Роберта линси она знала хорошо, поскольку работала с ним в Манчестере, в театре «Королевская биржа», где Роберт сыграл великолепно принятого публикой Гамлета. Я даже уверен, что не совру, сказав. В то время Эмма и Роберт знали друг дружку очень хорошо. Ну, то есть очень. О, да! Представление «Сорока лет службы» Вест-Энде потребовали кое-каких замен в составе исполнителей. Джон Форчин и Эннет Кросби участвовать в них не смогли, и потому их роли были отданы Дэвиду Горвитсу и матери Эммы Филлиде Лоу. Пришлось заменить и мальчиков. Вместо чичерских Пареньков, которые играли свои роли с таким воодушевлением и опломбом, заняли ученики лондонской актерской школы, не менее живые и веселые, но обладавшие куда большим опытом уличной жизни. В день... Перед первым показом, в промежутке между техническим прогоном и генеральной репетицией, мы с Дэвидом Горовицем и стайкой этих ребят вышли из служебной двери театра, чтобы посетить итальянский ресторанчик, который порекомендовали нам хорошо знавшие Сохо мальчики. На улице мы увидели прилаживавшего к брючинам велосипедные зажимы Алана Беннетта. Не хотите попробовать с нами спагетти? спросил я. Да, пойдемте, обрадовались мальчики. О, нет, ответил Алан тоном, слегка шокированным, как будто мы пригласили его на оргию в притоне курильщиков опиума. Я лучше поеду домой и ограничусь яйцами пошот. Алан Беннет неизменно исполняет роль Алана Беннета с таким совершенством, что лучшего и желать невозможно. Острый ум, мощное художественное чутье, резкие политические и общественные взгляды и при этом велосипедные зажимы и яйца пошот. Стоит ли удивляться, что его так любят? Мое имя Неонова высияло над Шафтсбери-авеню. Я слишком стеснялся этого, чтобы сфотографировать его, о чем теперь, конечно, жалею. Зато у меня есть фотографии, сделанные на вечеринке, которая последовала за первым представлением. Думаю, я был очень счастлив. Причин для этого у меня имелось предостаточно. Пол Эдингтон тоже был счастлив. В его карьере наступила пора зрелая и плодотворная. Пола только что избрали в члены клуба «Гарик», что доставило ему огромное удовольствие. А кроме того... Он и Найджел Готтерн получили большие деньги за телевизионную рекламу, что доставило ему удовольствие почти не меньше. «Очень большие деньги», — радостно сообщил он мне. Это была реклама нового шоколадного батончика Кэтбери, называется «Уиспа». Найджел все шепчет мне на ухо голосом своего сэра Хэмфри. «Полдня работы, такие деньжищи!» «Здорово», — сказал я. «Тони Джей и Джонатан Лин тоже, наверное, неплохие деньги гребут, так?» «Ох!» — услышав имена создателей сериала «Да, министр», Пол слегка поежился, хотя назвал их не из вредности, а просто из любопытства, из желания узнать, как там на телевидении все устроено. «Да, мы с Найджелом чувствуем себя немного виноватыми перед ними», и потому послали каждому по ящику кларета, чертовски хорошего кларета. Такова пропасть, отделяющая сценаристов от исполнителей. И тем и другим нередко кажется, что по другую ее сторону жить приятнее, и хоть я уверен, что Тони и Джонатан обрадовались, получив по ящику чертовски хорошего кларета, У меня нет никаких сомнений в том, что они предпочли бы получить за свои труды вознаграждение из тех, что достались Полу и Найджелу. Впрочем, как мне предстояло вскоре узнать, и в жизни сценариста имеются свои приятные стороны. После одного из наших представлений Пол прошептал мне на ухо, радостно и торжествующе, «Теперь я могу вам все рассказать». Об этом уже объявлено официально. Я премьер-министр. В тот вечер в эфир вышел финальный эпизод сериала Да, министр. Он завершался тем, что Джим Хаккер становился главой своей партии и всей страны. Сохранить это в тайне, сказал Пол, было для него самым трудным за всю его жизнь делом. Начались спектакли. «Шесть вечеров в неделю плюс дневные представления по средам и субботам». Следующие шесть месяцев мне предстояло говорить одни и те же слова одним и тем же людям и манипулировать одним и тем же реквизитом по восемь раз в неделю. Бок о бок с нами стоял театр «Глобус», ныне театр Гилгуда, где шла пьеса «Дейзи добивается своего», действие, которое разворачивалось в «Школе для девочек», Игравшие в ней девочки, как легко себе представить, очень и очень подружились с нашими мальчиками. Каждую среду после полудня между дневным и вечерним представлениями за сценой происходило школьное пиршество. В одну неделю мальчики принимали девочек в королеве, в следующую девочки мальчиков в глобусе. Чуть дальше по улице находился лирический театр, где Леонард Роститер играл инспектора Траскотта в новой постановке добычи Джо Ортона. Однажды вечером пришло ошломившее нас известие. Леонард умер от сердечного приступа перед самым выходом на сцену. Всего за несколько месяцев до этого прямо на сцене умерли Томми Купер и Эрик Морком. Какая-то маленькая, себелюбивая и постыдная часть моей личности оплакивала то обстоятельство, что я никогда уже не смогу познакомиться и поработать с тремя этими гениями. Оплакивала с такой же, самая малая, силой, с какой я скорбел об их кончине и сочувствовал их семьям, которым эти внезапные смерти наверняка нанесли страшный удар. Наступил ноябрь. Мне предстояло поехать в Лестер на премьеру «Я и моя девочка». План был таков. Я приезжаю в четверг, смотрю генеральную репетицию, затем в пятницу присутствую на премьерном показе, а после него сажусь на лондонский поезд, чтобы поспеть к субботнему дневному представлению «Сорока лет на службе». Но кто же будет играть в мое отсутствие «Темпеста»? Узнав, что в этой роли выступит сам Алан Беннет, который исполнил ее в 1968 в первой постановке пьесы, я пришел в ужас. Потому, то есть, что мне не удастся увидеть его на сцене. В понедельник той недели Алан зашел вечером в гримерную, которую я делил с Дэвидом Горовицем. У меня к вам довольно странная просьба, Стивен. — Не знаю, согласитесь ли вы исполнить ее, но я все же изложу ее вам. — Да. — Я знаю, что уезжаете вы в четверг. Однако не будете ли вы против, если я сыграю «Темпеста» и в среду, на дневном и вечернем спектаклях? — О, Господи! Да нисколько! — Нисколько! — Я понял, что этот милейший человек немного нервничает и хочет попробовать, так сказать, воду ногой, найти возвратный путь к роли, воспользовавшись для этого дневным представлением, на котором публики будет относительно мало. И самое замечательное, я смогу посидеть в зале и понаблюдать за его игрой. И не на одном спектакле, а на целых двух. Актеру редко выпадает случай посмотреть постановку, в которой он играет, да многие предпочитают и не видеть других исполнителей своей роли. Однако я был слишком большим поклонником Алана, чтобы бояться того, что он сможет затмить меня. А в том, что произойдет именно это, я нисколько не сомневался. В конце концов, роль Темпеста он написал для себя и был к тому же «Алланом, Господи, помилуй, Беннетом!» Посмотрев два спектакля, я зашел в гримерную. «Ах, Аллан, вы были изумительны! Изумительны!» «Вы правда так думаете?» «Я ужасно рад, что вы играли сегодня», — сказал я. «Вы знаете, попытка вжиться в роль на дневном представлении была вам решительно ни к чему». Вы идеально исполняли ее с первой же минуты. — А, но я попросил у вас разрешения поиграть сегодня вовсе не поэтому. — Нет. Честное слово, нет. — Но тогда почему же? — Ну, вы, наверное, слышали о моем фильме. — Еще бы я не слышал... Алан написал сценарий фильма Спецобслуживание, в котором снялись Мэгги Смит, Майкл Пейлин и Денхалм Эллиот. Я как раз собирался посмотреть его в ближайший уикенд. Понимаете, сказал он, сегодня вечером пройдет его официальная премьера, и мне требовалась основательная отговорка, чтобы на ней не присутствовать. «Застенчивость в духе Беннета, выходить на сцену перед сидящими в зале сотнями зрителей, ему легче, чем присутствовать на приеме». Дни в Лестере пролетели для меня как в тумане. Генеральная репетиция прошла вроде бы хорошо, однако без зрителей сказать «получился у нас грубый фарс» или «настоящая комедия» было невозможно. Роберт и Эмма смотрелись великолепно. Игра Роберта с плащом, котелком, сигаретами, диванами-подушками с любым попадавшимся ему под руку реквизитом была попросту мастерской. Ничего подобного за пределами немых фильмов я еще не видел». Я обошел гримерный, желая актерам удачи, с бутылками шампанского, букетами роз и выражениями веры, надежды и благодарности. Ну что же, теперь осталось дождаться самого главного начальника, — сказал Фрэнк Торнтон, отвечая в мрачнейшей его манере на незаданный мной вопрос. Публики. Оу! Я закивал, подтверждая мудрость этого актерского высказывания. По завершении премьерного показа главный начальник вскочил на ноги, поднял вверх большие пальцы и завопил во все горло. «Прогулка по ламбиту! Ой!» Зрители простояли и прокричали полчаса. Так мне во всяком случае показалось. То был триумф чудеснейший. Все обнимались и плакали от радости, совершенно так же, как за кулисами успешных голливудских мюзиклов. Волшебная, детальная режиссура Майка Окрента, хореография Джиллиан Грегори, аранжировка Майка Уолкера и его работа с хором и актерами, которые отдавались телом и душой каждой секунде двухчасового представления, все это привело к... к самому счастливому из вечеров, какой я когда-либо видел в театре. Поймите меня правильно. Мюзиклы по-прежнему оставляют меня равнодушным, и я уверен, что очень многие из вас морщатся, вспоминая перламутровых королей и королев и разудалые канканы, исполняемые под Пумти-Тумти 1930-х. победители проводимого в лондонском «Ист-Энди» конкурса традиционной одежды уличного торговца и торговки. И все же я доволен тем, что оказался причастным к чему-то столь чуждому обычным моим вкусам, к зрелищу, в котором било ключом и пенилась непринужденная легкость, пылкое легкомыслие и, не считающее нужным в чем-то оправдываться, приподнятое настроение». Мы пошли против течения, Покоему плыла самодовольная, манерная, сплошь состоящая из пения, оперная мелодрама. И не просто пошли, а еще и отбивая на ходу чечетку. Мне нравилось, что наш спектакль воздает должное самому происхождению слова «мюзикл». Истоком этого жанра была музыкальная комедия, и все мы надеялись, что спрос на представление подобного рода еще существует. На приеме, который состоялся после спектакля, я наклонился к лучезарно улыбавшемуся Ричарду Армитажу. «Как вы полагаете, перенос будет?» — прокричал я ему на ухо, щеголяя знанием театрального жаргона. — Наверняка, — ответил Ричард, — спасибо вам, дорогой мой. Отец сейчас смотрит на нас сверху и подмигивает. Я отвернулся. На глазах моих выступили слезы. Я знал, насколько важно для человека чувство, что он заслужил, наконец, одобрение своего отца.